Записки экипажа. Файл 70700707. Из личных воспоминаний Гордея Захарова, инженера силовых систем и специалиста по общественной безопасности межзвёздного корабля Москва. Каждый новый цикл начинался со слова. Оно горело передо мной, переливалось красно-чёрным. Начать У меня опять не было тела. Мерзкое ощущение. Нажимать слово приходилось усилием воли. Это будто опускаешь палец с содранной кожи в соляной раствор. Я знаю, зачем так было сделано, чтобы тут, в предбаннике, никто не задерживался. Вот слово перестало мигать. Перед глазами появилась уже знакомая таблица. Конфигурация Выбор тела и базовых навыков. Тут уже можно было задержаться. Я стал материальным, под босыми ногами был холодный пол из гладкого чёрного камня. Рядом с таблицей, в отполированной до блеска чёрной стене, маячило моё отражение, бесполая человеческая фигура. По умолчанию кожа была молочно-белой. В какой-то из циклов я попытался быть женщиной. просто чтобы хоть как-то разнообразить бесконечность попыток. Это был один единственный раз, после которого такие опыты я больше не повторял. Тут всё было совсем по-настоящему, а женщины, оказывается, мысли и чувствуют совсем иначе. Я боялся потерять самого себя, свою суть. Поэтому мужчина, белый, загар 60%, сложение атлетическое. Плюс к массе и силе, минус к скорости. Сила 12, скорость 8, масса 12, выносливость 10, удача 5, урон 5, уязвимость 7. Уязвимость тоже выросла, просто потому что я стал крупнее. По такой цели легче попасть. Но выбор оставался неизменным. Надо адаптировать стратегию, а не предавать себя самого. Следующая таблица. Предметы, оружие, одежда, как обычно, нигусто. Набедренная повязка плюс 1 к защите, минус 1 к харизме. Насчёт харизмы было глубоко несправедливо, но бегать голым по первой локации не хотелось. Да, шансов чуть больше, но это просто неудобно физически. Деревянный щит: плюс +2 к защите, минус -1 к выносливости, минус -1 к скорости. Редкая дрянь. Стальной меч уничтожает начасто со второго удара, проверено. Ещё и выносливость жрёт со скоростью. Я оставил его в инвентаре, без него проще. Бронзовый кинжал, заговорённый. Урон 10. Это что-то новое. Обычно выпадала или деревянная дубина, урон 2, или обычный бронзовый кинжал, урон 3. Я хмыкнул и взял оружие. Вот собственный весь старт. Еду и лекарства можно было добыть только в локациях. Я помешкал немного перед таблицами, тут было можно. Прикрыл глаза. Интересно, как скоро наступит момент, когда я буду пытаться в эти минуты угадать диспозицию и расклад. Но пока я вспоминал количество попыток. Это мелочь единственное, что ещё удерживало мою связь с реальностью. 23. Точно. Вроде бы не так много, если смотреть отстранённо, но каждый раз это было до ужаса реально. Предельное напряжение, собственная и чужая кровь. За эти 23 раза я испытал больше боли, чем за всю гражданскую. Звонкий перелив колокольчиков. Всё, время конфигурации вышло. Если замешкаться, снова лишишься тела и попадёшь в предбанник. Тут нельзя останавливаться даже когда очень сильно хочется. Внутри есть столько пара мест, где можно поговорить с местными NPC в перерывах между миссиями. Так понимаю, это своеобразная награда, которая помогает не сойти с ума слишком уж быстро. Самое плохое, что я понятия не имею, сколько прошло времени в реальном мире. Хотелось бы надеяться, что достаточно много, но я слышал, что виртуал с полным погружением здорово ускоряет все процессы в мозгу. Так что вполне могло статься, что я тут всего минут 15 реального времени, а хватится нас часа через 2, не раньше. Впрочем, я старался гнать такие мысли. Я убеждал себя, что вытерплю ровно столько, сколько надо, что останусь в своём уме и твёрдой памяти. Первая локация заброшенная деревушка в снегу и густой лес вокруг. Я зябко поёжился. перед глазами появилась тревожно мигающая полоса здоровья она медленно сокращалась да я и сам чувствовал что на морозе в одной набедренной повязке долго не протяну надо было найти огонь или тёплую одежду до того как здоровье исчерпается я с места рванул вперёд проваливаясь в глубокий снег полоска здоровья сначала стала жёлтой а потом и вовсе перестала сокращаться вот как Движение жизнь. Это всего второй раз в зимней локации, и предыдущая попытка была сильно дальше в прохождении, где я уже был полностью одет и экипирован. Так что не мог так явно ощутить преимущество движения на холоде. Но теперь быстро убывали силы. Рано или поздно придётся отдохнуть. Баланс между силами и здоровьем позволял просто протянуть время. Возле первого дома пахнуло гарью. Деревня была не просто заброшена. Кто-то сжёг все дома, а если судить по скелетам, которые виднелись кое-где внутри, то вместе с жителями. Хорошо, что сейчас день. Вроде бы неупокоенные днём не появлялись. Глядишь, и эти не восстанут. Кажется, я заметил, что в одном из домов что-то переливается. Дрова, огниво, парабы. Я рванулся туда и тут же нарвался на врага. Бандит, 10 уровень, гласило вспыхнувшее над его шлемом надпись. Здоровый гад в кожаном нагруднике с остальным клинком, хотя тоже без штата, как и я. По скорости я его точно не обгоню, но вот от первого удара увернуться можно. Я нырнул бандиту под ноги. удачно. Его клинок про свистел у меня над головой, а я своим бронзовым кинжалом распорол ему пах. Бандит взвыл и согнулся пополам. Впрочем, своё оружие он не выронил и даже попытался меня им достать. Я бросил взгляд на его полосу жизни. Процентов 30 срезало. Круто. Приободрившись, я перекатился влево и снова вскочил на ноги. Бандит, игнорируя хлещущую кровь, уже рвался ко мне, бешено скаля к лути. Второй раз номер с уходом под ноги не пройдёт, это ясно. Что же делать? Вложить силы в прыжок и атаковать сверху? Он едва цепляет меня кончиком кинжала. Левая рука немеет. Чувствую, что по плечу струится кровь, но я снова более удачлив. Мой кинжал входит в шею бандита по рукоятку. Он глухо стонет и падает на колени. Слышится перелив колокольчиков, и над его головой вспыхивает надпись: «Плюс "+200 к урону. Заговор сработал". О, как В описании такой возможности в инвентаре не было, но жаловаться грех. Я довольно ухмыляюсь и жду, когда бандит окончательно замрёт, чтобы позаимствовать его броню и одежду. От холода это должно помочь. Бандит корчится подозрительно долго. Это уже напоминает реальные страдания. Вопреки логике, мне становится неловко. Я приседаю, чтобы нанести ещё один удар. Но тут бандит вдруг поднимает голову, смотрит на меня ясными голубыми глазами, которые вдруг приобрели совершенно осмысленное выражение, после чего он медленно с выражением начинает говорить: "И даже текущая из его рта кровь не портит декламации. Он умирал один, как жил". Спокойно город в последний час и только двое было нас, когда он в вечность отходил. Он смерти ждал уже давно, хоть умереть и не искал. Он всё спокойно отстрадал, что было отстрадать дано. И жизнь любил, но разлюбил с тех пор, как начал понимать, что всё, что в жизни мог он взять, давно хоть с горем получил. Я замер. Такого ещё не было даже на верхних уровнях. Что это? Сбой программы? Сердце сжалось в безумной надежде, что вот-вот этот виртуальный кошмар разрушится. Бандит замолчал, всё так же глядя на меня. Я сглотнул, чувствуя, как вдруг пересохло во рту. Кто ты? смог выдавить я. Бандит проигнорировал мой вопрос, но задал свой вместо ответа. Скажи, ты был счастлив? Он посмотрел на меня с какой-то странной смесью любопытства и надежды. А оно и вдруг овладел ужас, когда я понял, с кем прямо сейчас я разговариваю. Если, конечно, это не бледная тень былого разума, который оставили смотреть за этой ловушкой. Впрочем, ловушка ли это была или лаборатория? Нет, честно ответил я. Бандит вздохнул. Жаль. Я сделал всё, что мог. Теперь время истекает. Отпусти меня, твёрдо сказал я и тут же поправился, вспомнив про Лилию. Отпусти нас, бандит продолжал декламировать. Что дух бессмертных горе веселит при взгляде на мир наш земной, лишь сердце, которого зло не страшит, и дух, готовый на бой, Довер, исполненный смелый взгляд, поднятый всегда к небесам. За нею там вечные звёзды блестят, и сила вечная там. Стихии были мне незнакомы, но странным образом их слова показались полны некоего потаённого смысла, понять который было очень важно. Но он постоянно ускользал, как тень от прямого взгляда. Отпусти Тихо, но твёрдо повторил я. "Жаль", вздохнул бандит и повторил. "Время на исходе. А я так и не разобрался. Может, ты разберёшься?" А? Снова взгляд, полный надежды. "Я готов говорить и обещать всё, что угодно, только чтобы выбраться из этого проклятого электронного ада. Я постараюсь" ответил я. Хорошо, улыбнулся бандит, после чего прочитал постепенно замирающим голосом: "Я тревожный призрак, я стихийный гений, в мире сновидений жить мне суждено, быть среди дыханья сказочных растений, видеть, как безмолвно спит морское дно". Я ещё слышал отзвуки стихов, когда открыл глаза, захлёбываясь прохладным воздухом подземелья, сделал глубокий вдох. Я снова был собой. Нормальное тело, походная одежда, в которой мы вошли в объект. Даже рюкзак с вещами был на месте. Я выдохнул, чувствуя, что от облегчения могу взлететь. Гордей услышался рядом трясущийся голос "Горьть, тут я, Лиль", ответил я. "Тут. Ты всё ещё ты?" с затаённым страхом спросила она и тут же добавила: "Как? Как оно это сделало без проводов и шлемов?" "Я не знаю", ответил я. "Попробуем разобраться. Как думаешь, почему оно нас отпустило?" Лиля медленно поднялась, тревожно озираясь по сторонам. В пещере всё так же царил полумрак, мерцали тусклые светодиоды и немного пахло озоном. "Разберёмся", повторил я. "Горь, где ты был? Что с тобой делали?" тихо спросила Лиля, подойдя ко мне вплотную. "Да так, вроде как в игрушку попал", уклончиво ответил я. А ты? Я была беременна, сказала Лиля. Кажется, от босса. От босса локации? С ужасом спросил я. Лиля неопределённо пожала плечами. "Горт, нам нельзя об этом говорить", сказала она, не сводя с меня взгляда. Я чуть был автоматически не ответил: "Почему?", а потом понял. И тут же осознал, что она совершенно права. Чем бы ни было наше приключение в виртуале, реальным контактом с остатками сознания искусственного интеллекта или же просто уцелевшей экспериментальной моделью, просто так нас не отпустят. Тут не то, что мечту о звёздах придётся забыть, тут и сохранение собственной жизни под вопросом. запрут в лаборатории и будут потрошить мозги, пока оболочка держится. Нельзя, кивнул я. Ни в коем случае. Что, скажем, с облегчением в голосе спросила Лиля. Правду, ответил я. Но не всю. Где-то за поворотом широкого тоннеля, ведущего в камеру, в которой нас вырубило, послышались шаги и голоса. Мы переглянулись. Я кивнул и одобрительно улыбнулся. "Давай на космос подаваться вместе", вдруг сказала Лиля шёпотом. Я совершенно автоматически ответил: "Давай.